Глава тридцать шестая. Корникопия затягивает пояса. Прошел год, потом другой, потом третий, четвертый и пятый. Крошечное королевство Корникопию, когда-то счастливейшее в мире и процветающее, знаменитое среди соседей своими мастерами, сыроварами, виноделами, мясниками, кондитерами, теперь было не узнать. Впрочем, в отличие от других городов, столица Тортвиль почти не изменилась. Стараясь, чтобы король не замечал печальных перемен в своем государстве, Слюньморс сужал Тортвиль немалыми деньгами, особенно его центральную часть, внутренний город, где жизнь шла по-прежнему. Однако на север страны надвигался настоящий голод. Ремесла и торговля глохли, Разорялись, пустели, закрывались лавочки, магазины, таверны, кузни, каретные мастерские, фермы, виноградники. Налог на Бога вгонял народ в глубокую нищету. А там, где дела еще кое-как шли, люди затягивали пояса и платили налоги, парализованные страхом в ожидании новых набегов Икабога. То и дело вблизи домов, на полях и крестьянских дворах находили... Следы монстра. А если кто-то начинал сомневаться в существовании Ика Бога, в самое короткое время к таким неверующим могли нагрянуть печально известные черные следопыты. Так Слюньмор и Рош назвали свои боевые отряды, которые нападали по ночам и убивали недовольных и несогласных, оставляя вокруг домов страшные следы. Случалось, конечно, что недовольные жили ближе к центру города, где подделать следы так, чтобы не заметили соседей, было невозможно. В таких случаях Слюньмор устраивал показательные суды над предателями родины, запугивал подсудимых, угрожая, что убьет родных и близких, и те сознавались во всех своих так называемых преступлениях. Чем больше было таких судов тем больше Слюньмору приходилось строить тюрем. Кроме тюрем нужны были приюты для детей-сирот. Для чего, вы спросите, потребовались приюты? Ну, во-первых, много родителей стали жертвами черных следопытов или отправились в тюрьмы. Родственники и знакомые несчастных не могли взять к себе беспризорных детей, так как сами едва сводили концы с концами. Во-вторых, Бедники умирали от голода. Обычно это были родители, так как любые родители готовы не есть целыми днями и неделями, чтобы только накормить малышей, поэтому много детей оставалось сиротами. И, наконец, отчаявшиеся обедневшие голодающие семьи сами старались пристроить детей в приюты, чтобы у них появился хоть какой-то шанс выжить, иметь кусок хлеба и крышу над головой. Не знаю, помните ли вы придворную служанку, отважную Нетти, которая не побоялась предупредить леди Эсланду, когда капитана Гудвила и его товарищи арестовали? Так вот, на деньги, которые дала ей леди Эсланда, девушка наняла повозку и уехала в пригород Винограда на отцовский виноградник. А еще через год вышла замуж за человека по фамилии Гопкинс, У них родились двойняшки, мальчик и девочка. Налог на Ика-Бога тяжким бременем лег и на семью Гопкинсов. Скоро они разорились, им пришлось закрыть бокалейную лавку. Родители Гопкинса, виноградари, умерли от голода, и помощи ждать было неоткуда. Доведенные до отчаяния Гопкинсы решили отдать детей в тот самый приют, которым заведовала Махрюч, Несчастных плачущих малышей навсегда оторвали от родителей. Тяжелая кованая дверь захлопнулась, лязгнули замки, засовы и цепочки, и убитые горем Нетти Гопкинс с мужем в слезах побрели прочь. Они надеялись, что, получив золотой махрюч, не даст малюткам умереть от голода».